Глава 69 Проспект Поэтто. Кальяри Было трудно представить себе утро хуже этого. Кто-то выложил прессе Все. С глазами, все еще опухшими после бессонной ночи, проведенной между горой Арчи и управлением, Ева уставилась на изображение. Мара отправила их после того, как позвонила, чтобы сообщить хорошие новости. Извини, что разбудила тебя, но кто-то саботировал расследование, рассказав все СМИ, сказала Райс несколькими минутами ранее. Что это значит? недоверчиво ответила Ева. Все что угодно, черт возьми. Заткнись. Я пришлю тебе несколько фотографий, чтобы ты сама посмотрела. Потом перезвоню. Она прислала ей изображение с первой страницы главной газеты острова. Серийный убийца вернулся, чтобы нанести новый удар. После убийств 1975 и 1986 года в святилище Серри нашли новую жертву. Идет охота. «Черт!» — прошептала Ева, резко проснувшись. Долора Смурджа — жертва, найденная у священного колодца Санта виктория Ди Серри. Девушка, исчезнувшая неделю назад, была убита ночью во время жуткого ритуала. «Какого хрена?» И еще хуже. На островом нависла тень ритуальных убийств. Создана спецкоманда для выслеживания убийцы, вернувшегося спустя 30 лет. Полиция бродит во тьме. В центре страницы выделялось зернистое изображение. Любительское, но очень сильное. Трупа, окруженного людьми из отдела убийств. Оно выглядело как фото с мобильного телефона, но очень эффектно передавало тревогу копов по поводу тела Долорес. Съемка человека, присутствовавшего на месте преступления. В этом не было никаких сомнений. А в то утро в серии были одни копы. «Сукины дети!» — встревоженно прошептала Ева. Статья не была подписана. Это означало, что газета защитила своего корреспондента, использовав законодательство о защите профессиональной тайны и сделав практически невозможным опознание крота. Телефон завибрировал. Снова Райс. Она прислала ссылки на сайты газет «Острова». Все трубили об убийстве. Ева знала, что менее чем через час пресс-релиз станет вирусным, пересечет Тиренское море и распространится как лесной пожар по всему полуострову вплоть до Виминала, откуда начнется давление на полицию провинции, что сильно усложнит задачу. «Виминал. Один из семи холмов Древнего Рима» а также обиходное название Министерства внутренних дел, расположенного там в наше время. «Алло», — сказала она, отвечая напарнице. «Ты видела это поскудство? Они сослались на нераскрытые преступления». «Угу. Ты подозреваешь кого-то конкретного?» Мара фыркнула. «Это действительно мог быть кто угодно. Кальери маленький провинциальный городок. Здесь никогда ничего не происходит». Крупные убийства случаются каждые 8 или 10 лет, к большому сожалению, газет. Это секретная информация, и если ее хорошо продать, ты можешь закрыть кредит на машину, и у тебя еще останутся деньги, чтобы свозить семью в отпуск вместе с собакой и купить подарочки жене и любовнице. Ты прекрасно знаешь, какие гроши мы получаем. Здесь нечто большее, чем коррумпированный полицейский райс. Сначала кто-то предупреждает Мелисы и его людей, Теперь это хрень в газетах. И мы с минуты на минуту ожидаем известия об аресте неонурагистов и ордере на арест лидера секты. Это будет просто вишенкой на торте. Если б дела обстояли так просто, радость моя. Что ты имеешь в виду? Попробуй посмотреть на вещи с другой точки зрения. Кто мог мстить своим коллегам из отдела убийств за то, что был отстранен от расследования? Кто имел терки с руководством, потому что их засунули в подвал разбирать пыльные дела? Дерьмо, ты же не хочешь сказать «Конечно, хочу». Угадай, кого должно быть материт спецкоманда. Но мы тут ни при чем. Пойди объясни им. Кто-то настраивает всех против всех, сказала Ева. Хочет саботировать расследование. Эй, проснись, это уже сделано, короче Ты тут? Да. Что будем делать? «Узнаем правду, найдем того, кто загнал нас в угол, и отплатим ему с процентами», — сказала Райс. «Под процентами я имею прибивание его яиц к двери отдела убийств». Короче, улыбнулась. «Приму душ и в управление». «С меня гвозди и молоток. Увидимся там», — сказала Мара. Ева разделась перед фотографией Долорес Муржа, висящей на стене, и направилась в ванную. Когда мобильник завибрировал, она вернулась, думая, что это снова райс Но нет, это был он. Короче, несколько секунд смотрела на мигающий мобильник, затем отвернулась, а тот все продолжал звонить.